On des serenia un rire qui se perd sur sa bouche voilà le vent dressant tout bouger de l'homme qu'elle la partie quand tu me prends dans ses bras qu'il me parle tout bas je vois la vie कर कुछ नीला तो तुम्हें मुखावर बना दो राखो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 Но Тайна, я мечтал, чтоб меня оставили в покое и в моем закутке, пока не начнется война. Вся эта затея с Россией слегка расстроила меня. Таня пришла в такой раш, что мы прикончили пол дюжины бутылок дешёвенького винца. Карл прыгал вокруг нас как блаха. Он достаточно еврей, чтобы потерять голову при мысли о России. Карл требовал, чтобы мы с Таней немедленно поженились. Сейчас же, кричал он, вам нечего терять!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 Это был великолепный час для прогулки по Парижу в открытой машине, а вино, которое булькало в наших животах, делало её ещё приятнее. Для меня всё это тоже было как сон. Моя рука была под таниной блузкой, и я сжимал её грудь. Я видел под мостами воду и баржи, а вдали Нотр-дам, точь-в-точь как на открытках, и думал о том, что чуть не попался на удочку.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 В шикарные бары вокруг Елисейских полей, где звуки джаза и стонущие детские голоса певцов исходили, казалось, прямо из стен, отделанных панелями красного дерева. Даже когда вышли в туалет, эта сочная, вязкая музыка следовала за вами, проникая через вентиляционные отверстия и превращая всё в какой-то сон, сотканный из разноцветных мыльных пузырей. Пока Таня болтала о России, о будущем, о любви,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 Пазвея кви мне стаканов и аромат духов, исходящих от каждой соблазнительной попки, заглушающий обычный смрад жизни, даже тот, что внизу в уборной. Как ни странно, бесконечные хождения по шикарным барам вместе с станей совершенно меня не испортило. Расставаться с ней было тяжело, и это правда. Обычно я заводил её в маленькую церквушку недалеко от редакции, и там, стоя в темноте под лестницей, мы обнимались последний раз.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 В результате я обзавёлся небольшим неврозом. Стоило мне глотнуть свежего воздуха, я словно с цепи срывался, причём тема разговора не имела ни малейшего значения. Когда мы рано утром начинали путь на Монпарнас, я немедленно направлял на неё пожарный шланг своего красноречия, и скоро от этой темы оставалось одно воспоминание. Особенно я любил говорить о вещах, о которых никто из нас не имел ни малейшего представления. Я развил себе лёгкую форму сумасшествия, кажется, она называется эхолалия. Я готов был говорить обо всём, о чём шла речь в последние вёрстки. И вот что смешно: я могу исколисить в воображении весь мир, но мысли об Америке никогда не приходят мне в голову. Она для меня дальше, чем потерянные континенты, потому что с ними у меня есть какая-то таинственная связь, но по отношению к Америке я не чувствую ничего.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 Но даже мимолётное воспоминание о ней пронзает меня до мозга костей, отбрасывая назад в ужасную грязную канаву моего безобразного прошлого. Вот уже 7 лет день и ночь я хожу с одной только мыслью о ней. Если бы христианин был так же верен своему Богу, как я верен ей, мы все были бы Иисусами. Днём и ночью я думал только о ней, даже когда изменял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 И всегда это происходило в пустынном заброшенном месте, на площади Страпат или на занюханых и никому неизвестных улочках возле мечети или авеню бритей, зияющей как открытая могила, где так темно и безлюдно уже в 10 часов вечера, что у вас является мысль о самоубийстве или убийстве, о чём-то, что могло бы влить хоть каплю жизни в эту мёртвую тишину. Когда я думаю о том, что она ушла,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 Этот Париж, ключ к которому только у меня, не годится для экскурсий даже с самыми лучшими намерениями. Это Париж, который надо прожить и прочувствовать, каждый день проходя через тысячи утончённых страданий. Париж, который растёт внутри вас как рак и будет расти, пока не сожрёт вас совсем. С этими мыслями, шевелящимися в моей голове точно черви, я шёл по улице Муфтар.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 который видел чуть ли не ежедневно, и поддавшись внезапному импульсу, зашёл туда и попросил показать мне комнату, где жил Штринберг. В то время ещё ничего ужасного со мной не случилось, хотя я уже знал, что значит быть бездомным и голодным, и что значит бегать от полиции. Мне кажется сейчас, я понимаю лучше, почему Мона получила от Штринберга такое огромное удовольствие. Помню, как она смеялась до слёз,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 Но та порщитце веселимый раздуто будущим точно флюс. Пьяный от этой скобрезной экзамы будущего, я иду спотыкаясь через площадь в Йоль. Всё кругом развата лиловой и бледной серой, а подъезды в домах настолько низки, что лишь карлики и домовые могут пройти в них, не нагибаясь. Над скучным черепом заля трубы извергают белый дым.